Разум истины Созерцательная способность раскрывается в человеке по мере приближения к Богу, развивается благодаря стяжению благодати. Обретающий в своей жизни веру начинает постепенно пробуждаться от душевной помраченности и приходить в разум истины. «Бог и же всем человеком хочет спастися и в разум истины прийти». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. «Владыка, хочешь и всем спастися и в разум истины прийти? Ты, Владыка, хочешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины». Молитва святителя Василия Великого ко святому причащению первое. Меняется образ жизни, обогащается и становится более объективным мировосприятие. Человек приходит к евангельскому пониманию идеи служения и радикальности выбора, когда исключается возможность работы на двух господ. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24, Евангелие от Луки, глава 16, стих 13. «Так как тот, кто не со Христом, «Тот не просто не с ним, но против него. Кто не со мною, тот против меня». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Евангелие от Луки, глава 11, стих 23. Эта категоричность заповедей из отвлеченной теории начинает возводиться в жизненный принцип Как следствие, вместе с покаянным осмыслением прошлого появляется более реальное видение того, что происходит в настоящем. Осознавая, кому и чему служил прежде, каким следовал идеалам, каким вручал себя силам, христианин неизбежно оказывается перед вопросом «Кому же я служу сегодня?». Особенность нашего времени такова, что слишком многие виды деятельности и общественного служения не могут не отягощать совесть верующего человека. Нет речи об очевидном служении пороку, но «дни лукавы» послание к Ефесянам глава 5, стих 16 и ныне любой род занятий, даже столь благородный, как педагогика или медицина, может быть, хотя и неявно, сопряжен с неправедностью. Нечеткость нашей незрелой совести грозит внутренним раздвоением и отклонением от истины. Можно невольно оказаться на стороне сил хищных и недоброжелательных по отношению к собственному народу, к стране. Встани тех, кто разоряет обе главенствующие заповеди, совершая грех к смерти». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 16. «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. «Иной, большей сих заповеди нет». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Евангелие от Марка, глава 12, стих 31. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. «Помните, что Отечество земное с Его Церковью есть преддверие Отечества Небесного» потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить, чтобы наследовать жизнь вечную. Если помнить об этой взаимосвязи, то неизбежен вопрос, нет ли и моей доли соучастия в служении недругам моего Отечества, противникам явным или скрытым, внешним или внутренним. Научное обоснование той истины, что предательство интересов своей отчизны есть грех богоборческий, представлено в трудах Данилевского. Утрата патриотического самосознания для представителей любой цивилизации является их личным преступлением против двух главных заповедей о любви к Богу и ближнему. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. По непреложному закону бытия любой народ способен к выживанию в той мере, в какой он обладает национальным самосознанием. Утрата последнего неизбежно влечет за собой крушение духовной традиции, а в конечном итоге приводит всякую цивилизацию к гибели физической. Вследствие такой катастрофы нарушается Божий замысел относительно данной цивилизации, так как уготованное промыслом и особое для каждой цивилизации божественное задание остается невыполненным. Очевидно, что содействие таким богопротивным процессам является безусловно греховным. Каждый христианин, как член земного сообщества, в котором рожден, поставляется перед нравственным выбором. Человек, настроенный антипатриотично или равнодушный к обозначенным проблемам, оказывается виновным в нарушении заповедей о любви к Богу и ближнему. Он богоборчествует, препятствуя исполнению промыслительных заданий, возложенных на данную цивилизацию». Он предает и ближних своих, поддерживая враждебные по отношению к своему народу процессы, способствуя его вырождению и гибели. Мы знаем, что созерцание реальности чистым оком, постижение истины и покаянное самопознание непосильны для человеческого естества и обретаются только как благодатный дар Божий, потому и полноценное покаяние невозможно без содействия Святаго Духа. Понимая это, алчущая душа жадно ищет ответа на вопрос, как заслужить, как принять и усвоить эти дары. И, конечно, находит его в книгах Священного Писания, раскрывающих учение о общении, о пути сближения с Богом. Обращение к Писанию всегда плодотворно, поскольку каждый библейский образ неистощимо содержателен, глубоко многозначен. У Господа каждая мысль так всесторонняя и полна, что непременно имеет жизненное и нравственное приложение. Евангельская история Закхея, Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 9. Это не притча, но действительное событие, которое в изложении апостола обрело прообразовательное значение. Закхей, реальное историческое лицо, служил чиновником в оккупационной администрации и потому был презираем и ненавидим собственными соотечественниками. Это понятно и справедливо. Предательство идущих в услужение к завоевателям, к врагам своего народа, всегда и везде признавалось самым низким падением. Если воинственный иноплеменник — это естественный враг, то ставший врагом соплеменник — это вдвойне враг. Сугубость злодеяния выражается самым презрительным понятием — «предатель» словом, звучащим на всех языках, с предельно уничижительной эмоциональной окраской, мрачным символом, содеянного Иуда Искариотом. Римлянам приходилось набирать мытарей из моральных отверженцев, из иудеев, согласившихся перейти на службу к оккупантам. Принятие такой должности было связано с глубочайшим нравственным падением. С ним связывалось не только национальное, но прежде всего религиозное предательство. А как предавшие не просто рядовую народность, но богоизбранную, мытари считались особыми извергами. Изверг тот, кто заслуживает быть изверженным из общества. Злодей, лютый, жестокий человек, выкидыш, недоносок. Закхей, к тому же, не мелкий чиновник, но начальник мытарей, главарь изменников, который богатство и положение свое приобрел страшной ценой измены Богу и родному народу. Как недвусмысленно наводит это на параллели с современной российской действительностью. Проводя жизнь в служении врагам своего народа, Закхей погрешал смертельно и через то был обречен на вечную погибель, что и следует из свидетельства самого Христа. «Ныне, — говорит Христос после покаяния Закея, — пришло спасение дому сему». До этого же момента, до того, как спасение пришло, грешник был обречен на погибель. Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Помимо предательства, грехом Закхея было лихоимство, а душевным недугом корыстолюбие, и праведный суд Божий нарек его погибшим, по его тяжким согрешениям, по преступному настроению души. Это определение о нем изрек Бог, и в духовном отношении он был уже обреченным на вечное томление в темнице Хада. Полный переворот в жизни Закчея наступает лишь после того, как он обратился к покаянию и тем спас свою душу. Но как могла произойти столь радикальная перемена в душе закоренелого преступника? Ответ на это дает евангельский текст, где отражен весь процесс преображения. «Покаяние Закхея свершилось не в какой-либо иной момент», но лишь после посещения его дома Господом, после встречи с Богом лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. До этого момента он оставался слеп, не осознавая ни гибельности своего положения, ни возможности раскаяния. В лице Христа его дом посетила благодать Божия, и только теперь в присутствии самой истины, под действием благодати, он прозревает. Просветившемуся уму Закхея открывается истинное положение вещей, и интенсивность его покаяния такова, что он тут же незамедлительно проходит все три этапа покаянного подвига. Во-первых, он осознает свой грех предательского служения, неправоту своих поступков, и, отрекаясь от прошлого, переживает раскаяние. Во-вторых, совершается таинство, он исповедует свой грех перед Богом. И в-третьих, он немедленно являет плоды покаяния, то есть реально изменяет свою жизнь. Плодами покаяния стал его безотлагательный отказ от дальнейшего неправедного служения и обет возмещения убытка обиженным. Половину имения моего я отдам Евангелие от Луки, глава 19 стих 8. В этом обете заключается сознание греха, покаяние и исправление, соединенные с величайшим самоотвержением. Только после этого Иисус, уже провидевший будущее исполнение обещания, сказал ему «Ныне пришло спасение дому сему». Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Спасение в самом деле свершилось, в этом убеждает дальнейшая судьба бывшего мытаря. Святитель Климент Римский свидетельствует, что Зачей впоследствии стал спутником апостола Петра, вместе с ним проповедовал в Риме, где и принял при Нероне мученическую кончину за Христа. Это в высшей мере достойно, по-христиански. Он приходит в гордую столицу некогда поработивших его народ римлян, побудивших его самого предать Отечество и отречься от духовной святыни. Он приходит, возрожденный благодатью Христовой, и приносит Риму не отмщение, но благовестие, отдавая за это и самую свою жизнь. Великое благо, покаяние и спасение могло свершиться только после просвещения грешника истиной. Каковы же предпосылки? Было ли это нисхождение благодати в дом Закея случайным? Почему именно этого нечестивца посетил Господь, когда в Иерихоне было достаточно других служителей пятой колонны? Не говоря уже о добропорядочных обывателях. Преимущество Закхея было в том, что другие были удовлетворены своим положением. Закхей нет. Совесть не давала этому человеку покоя и побуждала искать истину. Он не был самодостаточен, самодоволен. Это мы видим из его поступка, когда он, забежав вперед, взлез на смоковницу. Это активные действия человека, который желал и стремился к истинному знанию, искал видеть Иисуса, то есть саму истину. Евангелие от Луки, глава 19, стихи 3-4. Среди толпы, предстоявшей Богу, Зачей не был искателем внешних чудес или пассивно любопытным зрителем. Если это и было любопытство, то движимое праздностью. Зачей возгорелся желанием увидеть Господа и доказал искренность желания действиями. Конечно, побуждения совести были подспудны, конечно, поступал он не вполне осознанно до той поры, пока не обрел Христа, но значительно то, что мотивы, подвигшие его к действию, были богоугодны и благи, и Господь увидел в этом, смотрящем на него светвей секоморы закеи те душевные глубины, которые были неведомы до да то ли Ему самому. Именно эта внутренняя устремленность к правде в сочетании с внешним деятельным поиском отличают Закея от иных, даже благочестивых, но духовно инертных иерихонцев. Беспокойное, мучительное желание различить добро от зла, распознать, прав ли я, на верном ли я пути. Именно так расположенные души бывают вознаграждены божественным посещением. В истории Закея отображается символикой другого уровня. Здесь есть указание на то, что упорство и неотступность в деятельном подвиге закономерно приводят человека к встрече с Богом лицом к лицу, к созерцанию. Вступая в деятельный период духовной жизни, христианин, памятуя о судьбе евангельских персонажей, испытывает свою совесть – Исследует собственное умонастроение. Не проникла ли в душу психология мытеря, идеология отщепенца? Нет ли хоть малой приобщенности тому духу, что присущ недругам церкви, народа, отечества? Отщепенец — это человек, отколовшийся от своей общественной среды, отпавший от общества, паствы, церкви, раскольник, отступник, еретик. Если мы работаем на тех римлян, что пришли сегодня в наш дом, не окажемся ли мы в положении иерихонского чиновника, едва не обрекшего себя на вечное томление в темницах ада? Есть ли уверенность, что мы служим тем, кто желает спасения нашему народу, ищет славы нашей стране и озабочен ее процветанием? Теперь уже как завещание звучат для нас слова почившего старца. Вот зачем следить-то надо неусыпно и совсем чанием. Кому мы в жизни служим? Чем живем? Каким содействуем силам, тьмы или света? Во что влагаем врученные нам таланты? Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 29 трудимся ради ближних, своих соотечественников, или прислуживаем тем, кто против них. А может быть, мы среди тех, кто вовсе закопал талант свой в землю? Евангелие от Матфея, глава 25 стих 18. Чей дух поражен равнодушием к участи ближних и безразличием к судьбе Отечества. Но такое прозябание в теплохладности сродни бесчувствию тех, кто знать ничего не хотят о вере. А надо понимать, что своей индиферентностью они не просто выражают некий нейтралитет, но являются сознательное противление божественной истине, подвергаясь вечному осуждению за смертный грех против святого Духа. Евангелие от Марка, глава 3, стих 29. Евангелие от Луки, глава 12, стих 10. Хотелось бы еще подчеркнуть, что невольность – поступка, в подобных случаях – слабое оправдание, а неведение – ненадежное алиби для суда, который будет страшным. Там утратит силу логика юридических понятий. Место судьи там займет наша совесть – прокурором окажется состояние нашей души, то, что составит духовный плод всей нашей жизни. На страшном судище без оглагольников обличаюсь, без свидетелей осуждаюся, книги боссовестные разгибаются и дела сокровенные открываются. Но все же не слишком ли категоричен такой взгляд? Не стоит ли поуспокоиться, особенно если грешили в неведении, и более уповать на милосердие Спасителя, который говорит же «не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть и ему» Книга пророка Языкиля, глава 33 стих 11, который молился за своих убийц, не ведавших, что творят, и хочет всем спастися. Евангелие от Луки, глава 23, стих 34, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. «Христос в самом деле молился за распинателей, и не только за них, и не только Сам, но и нам заповедал молиться за гонителей и врагов. Но если Господь не вменил убийцам в вину это страшное преступление», то этим отнюдь не упразднялась греховность всего прежде ими содеянного. Это не очищало душу от зла и праведниками их не делало, не заменяло им покаянного подвига. Мы видим историческое подтверждение этой мысли в том, что из всех причастных к Богу убийству, за которых молился сам Господь, всего только три человека, сотник Лангин и с ним два воина, обратились к вере и покаянию. Участь же прочих не смогло изменить даже божественное заступничество, поскольку Бог не посягает на ущемление свободы выбора. Неведенье, если и не ставится в вину, но и душу не преображает до способности ее войти в Царство Небесное. Изменить состояние наших душ через покаяние, исполнение заповедей и стяжение благодати никто вместо нас не может, даже Бог, не допускающий отъятия человеческой свободы. Надо признать, что большинство грешников действительно живут в неведении, не понимая, что творят и что их за это ожидает. Однако это не извиняет их и не смягчает конечной участи. Именно таким неведущим Господь говорит «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Эти несчастные не увидели Христа волчущим ближним, не познали времени посещения Господня. «Не оставят в тебе камни на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Евангелие от Луки, глава 19, стих 44 и от того нисколько неоправданные неведением своим, пойдут в муку вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 42-46. и «Как и тот, который на брачный пир шел по неведению не в брачной одежде, за что по приказу хозяина выброшен во тьму внешнюю». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 10 по 13. Ни те убийцы, за которых Христос молился, ни эти грешники, которые им проклинаются, как и все прочие, не знающие, что делают, Евангелие от Луки, глава 23, стих 34, не смогут торжествовать на брачном перу, если верой и покаянием не уготовят к тому свои души, прежде чем они разлучатся с телом. Но как же, спрашивается, совместить преизобилующую милость Господа на всех излиянную с Его же безжалостностью? Уже ли может Он, любя свое творение, одновременно в ненависти проклинать и мстительно карать за грехи? Разумеется, с истинным представлением о Боге такие понятия несовместимы. И в предании, и в писании часто используется условность оборотов речи, разные формы иносказания, и аналогии, доступные нашему восприятию. Господь, естественно, не гневается, когда над ним насмехаются, а когда воскресает, Он, будучи Господом жизни и смерти, не превозносится но проповедникам истины приходилось обращаться главным образом к грешникам, к обленившимся нравственно, как же они могли не применяться к уровню своих слушателей. Когда Бог представлен в Писании ожесточенным, клянущим, карающим, то такой антропоморфизм допускается по снисхождению к нашей умственной и нравственной немощи, Эгоист не поймет иной язык, не зная сердцем, что значит жертвенная любовь. Так и апостол Павел поясняет, послание к римлянам, глава 6 стих 19, что говорит с нами, употребляя человеческие сравнения по причине нашей незрелости. Не понимая, почему грех ведет к смерти, себелюбец объясняет это себе только внешне, тем, что Бог прогневан и потому наказывает. Поэтому и спасение Он понимает только как перемену гнева Божия на милость. Истинное же положение вещей состоит в том, что Бог, будучи бесстрастен, одинаково благ и когда оказывает честь и благотворит, и когда наказывает и карает а язык символической священнообразности каждому необходимо разуметь верно. Святитель Ан Златоуст пишет, «Когда слышишь слова ярости, гнев в отношении Бога, не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению». Бог употреблял подобные выражения, чтобы подействовать на людей более грубых. Он, когда говорил, заботился не о своем достоинстве, но о пользе слушающих. Преподобный Антоний Великий пишет, «Бог благ, бесстрастен и неизменен. Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти». Нелепо думать, что Бог испытывает удовольствие или недовольство по человеческим меркам. Бог благ, только благое творит и никому не вредит. Не Он гневается на нас по-судейски, но наши грехи препятствуют Ему пребывать в нас. Утверждать, что Бог сам отворачивается от грешника, есть то же, что сказать «Солнце скрывает себя от лишенных зрения». Святой Дионисий Ариапагит пишет, что и говорить о гневе, скорбе, о различных клятвах, раскаяниях, проклятиях, злобствованиях и прочем подобном, что приписано Богу. Все сие – поучение для назидания. Эти видимые условные знаки намеренно созданы, они ведь прикрывают неизреченное и невидимое для многих знания чтобы не стало доступным для непосвященных всесвятое, и чтобы открывалось оно только истинным приверженцам благочестия, то есть отложившим всякую ребяческую фантазию и способным восходить к находящейся выше символов истине. Преподобный Максим Исповедник пишет, «Условные знаки, несущие в себе символический смысл, не самостоятельная форма, Но маска и приблизительное обозначение более глубоких умозрений и представлений. Эти образы и знаки придуманы из-за недостойных, чтобы доступное им не показалось заслуживающим презрения. Митрополит Вениамин Фетченков пишет. «Ввиду того, что истины религиозные непостижимы для ума, мы применяем метод аналогий. И неопытному может показаться, что непонятное стало понятнее. Но на самом деле предмет по сути своей остается столь же таинственным, как и был. Но все же сравнение не бесполезны для новоначальных. Для сознательных же верующих в этом уже нет нужды. Начальным же эти сравнения помогают, собственно, не уяснить сам вопрос, а только устраняют мнимые препятствия и тем облегчают принятие непостижимых предметов. Патриарх Сергей Строгородский пишет, «Однако, богословствуя, строить по образу человека понятие о Боге, для церкви значило бы прославлять его неяко Бога, Послание к римлянам, глава 1, стих 21. Называя Бога бесстрастным, мы, конечно, этим не выражаем истину о Боге, исчерпывающую адекватно, однако подходим к ней ближе, чем при тварных уподоблениях. Уподобление же заведомо ее искажает. Протеерей Петр Гнедич пишет. В любом случае надо помнить, что существенным признаком человеческих рассуждений и заключений в отношении Бога всегда остается их известная неадекватность и условность. Суть в том, что не сам Господь проклинает и гонит от себя грешников, но состояние их собственных неочищенных душ не позволяет им приблизиться к свету. Тот мрак, что в них, отторгает их от Христа и погружает во тьму преисподней. У Бога нет на лицо зрения. Любящий и бесстрастный, Он всем открыт, всех готов принять в общение. Но человек сам по совершении греха представляет себе Бога разгневанным и враждебным. Сын Божий молится не только за распинателей, но за всех нас, верующих в Него, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. «Я о них молю, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, чтобы они были едины, как и мы, чтобы они имели в себе радость мою совершенную, чтобы сохранил их от зла. Освяти их истинную Твоею, за них я посвящаю себя» чтобы и они были освящены истинную, Не о них же только молю, но и о верующих в Меня. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 9 по 26. Природа Бога — сама всепоглощающая любовь и по естеству своему он не способен помиловать одного, а другого казнить. Не Бог враждует против нас, но мы, так как Бог никогда не враждует. Посему в грядущих веках Бог не будет виновен в справедливых от Него отлучениях, но виновными окажутся сами полностью у себя от Бога отлучившие. Заметь, что не Бог виновен в отделении грешников для стояния слева, но сами грешники виноваты в этом перед собою, совершенно отделив самих себя от Бога. Поэтому возможность приблизиться к Нему и войти в Его Царство зависит не от Бога, но от того, что царит в нашем сердце – любовь или равнодушие, или, может быть, злоба. От степени чистоты души человека будет зависеть его способность восприятия нетварной божественной энергии, в лучах которой одни ощутят блаженную теплоту Божьего присутствия, другие же мучительное жжение огня вечного. Послание Иуды, глава 1, стих 7. О последнем имеем свидетельство самих сожженных своей совестью, таких как евангельский богач, вопиющий «Я мучаюсь в пламени сю. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 2. Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. «В день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела, благая же и злая». В тот день один и тот же свет божества для одних есть освещение души светлость, для других — огнь сый и ополя ей недостойные. Как уже и теперь, святые тайны, обоживая одних, другим бывают в суд или во осуждение. Как и в душе каждого причастника, сила божества является одновременно и истребляющим страсти огнем, и просвещающим светом. Яко же огонь, да будет ми, и яко свет тело твое, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние и всего мя просвещая. Страшный суд тем страшен, что вершится уже теперь, при нашей жизни, а грядущее пришествие, по сути, станет для нас вынесением приговора ведь только пока живы имеем возможность принять евангельское учение и последовать Ему. Никто не говорит об этом яснее самого Учителя. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но каждый сам становится себе судьей. От дел и от слов своих осудишься. Так тот, кто не верующий, кто не со Христом, кто пренебрег его заповедями, тот уже осужден. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48, глава 3, стихи 17 и 18, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37.